Глава восемнадцатая Ночь окутала город Цинлун, погружая его улицы в тишину и покой. Я сидел в своей комнате в приюте нефритового журавля, глядя на мерцающие огоньки свечей. Встреча с Фэй, неожиданные новости о Мэй. Все это кружилось в моей голове, не давая покоя. Чтобы успокоить разум и привести мысли в порядок, я решил заняться привычным делом – изготовлением пилюль. Достав из пространственного кармана новый тигель, я с благоговением провел рукой по его поверхности. Этот древний артефакт, найденный в подземном хранилище, излучал мощную ауру, обещая новые возможности в алхимии. Рядом с ним я разложил травы, собранные там же. Их листья все еще исходили слабым сиянием, наполняя комнату тонким ароматом. Что ж, пора пробовать новые рецепты из фолианта иналы. Первой я решил создать пилюлю водного дыхания. Согласно описанию, она должна была позволить практику дышать под водой в течение нескольких часов. Я тщательно измельчил листья водяного лотоса, смешал их с порошком из жабр глубоководной рыбы и добавил каплю эссенции морской росы. Направил духовную энергию через пальцы и зажег алхимическое пламя под тигрем, после чего начал медленно нагревать смесь, контролируя каждое колебание температуры. Пока пилюля готовилась, я не мог не вспомнить о Мэй. Где она сейчас? Что с ней происходит? Эти мысли отвлекали меня, и я чуть не пропустил момент, когда нужно было добавить последний ингредиент – кристаллизованную каплю горного водопада. Спустя час первая партия пилюль водного дыхания была готова. Маленькие голубые шарики слабо светились в полумраке комнаты. Я с удовлетворением осмотрел результат своей работы. Качество пилюль было высоким, что отмечало в том числе техника безоблачного неба. Даже выше, чем я ожидал. Похоже, новый тигель действительно усиливал эффективность алхимического процесса, да и контролировать все этапы с ним мне было намного проще, что не могло не радовать. Следующий я решил создать пилюлю ледяного сердца. Этот рецепт был сложнее предыдущего и требовал большей концентрации. Согласно описанию, эта пилюля должна была временно подавлять эмоции практика, позволяя ему сохранять ясность ума даже в самых стрессовых ситуациях. Пока я работал над ней, мой взгляд упал на другой рецепт фолиантиеналы – пилюлю единения с водной стихией. Это была пилюля легендарного качества, способная полностью изменить природу ци практика сделав его единым с водной стихией. А если тот уже владел водной ци – то в десятки раз увеличить контроль и понимание. Правда, не без рисков, но не может же быть все легко. «Пилюля слияния с океаном», – прошептал я, читая название. Согласно описанию, эта пилюля могла не только усилить контроль надводной стихией, но и позволить практику на высоких ступенях возвышения буквально становиться водой, сливаясь с любым водоемом. Кроме того, она обещала значительно увеличить скорость понимания и усиление водных техник. Нужна была чешуя древнего водного дракона, кристаллы сердца водоворота и еще множество разных ингредиентов, о которых я вообще ничего не знал, что уж говорить о месте их поиска. Однако я обязательно найду способ сделать эту пилюлю к следующему турниру. Цель-то глобальная, и как хорошо, что безоблачное небо никак не отреагировало на мое желание. Закончил я под утро. С первыми лучами солнца я вышел на улицы Цинлунна. Город уже просыпался. Торговцы открывали свои лавки, ученики спешили в школу совершенствования, а воздух наполнялся ароматами свежей выпечки и пряных трав. Я решил начать свое расследование с местного рынка. Там, среди прилавков с духовными травами и артефактами, часто можно услышать самые свежие слухи и новости. Я остановился у лотка пожилого торговца, делая вид, что рассматриваю корни женьшеня разного возраста. «Слышали новости?» – шепнул торговец соседу. «Говорят, в поместье клана Ли готовится что-то грандиозное. Видели, сколько редких ингредиентов они закупили в последнее время?» Я навострил уши, продолжая делать вид, что заинтересован товаром. «Говорят, они ждут какого-то очень важного гостя». К сожалению, больше ничего особо узнать и не удалось кроме слуха о каком-то важном госте и о том, что все торговцы должны к этим дням выложить свои лучшие товары, а то вдруг он к ним тоже загрянет. К полудню я добрался до окраины города, откуда открывался вид на гору, у подножия которой, по слухам, и находилось поместье Клан-Али. Но ни единого намека на то, что здесь находится какая-то хотя бы маленькая постройка, не было. Лунная поступь тоже была скрыта формацией, вспоминая, как Гилрон открывал ее только в определенном месте при помощи специального амулета. Думаю, тщетно что-либо здесь искать. Тот факт, что клан Ли мог позволить себе такую защиту, говорил об их могуществе. Впрочем, и школы по своему достатку тоже бывают разными. Я провел несколько часов, исследуя периметр, но все попытки найти хоть какую-то зацепку оказались тщетными. С тяжелым сердцем я вернулся в город. Единственное, что мне оставалось – ждать и надеяться, что Фэй передаст мое сообщение Мэй. Вечером я вернулся в свою комнату в приюте нефритового журавля и снова занялся изготовлением пилюль. Это помогало мне сосредоточиться и успокоить мысли. Кто же знал, что сына охотника будет вдохновлять на работу подобное сложное искусство? на в алхимии я действительно находил успокоение. Здесь мне было все понятно, и я полностью контролировал весь процесс, пусть иногда и импровизировал, стараясь не во всем полагаться на технику безоблачного неба. Я как раз заканчивал очередную партию пилюль водного дыхания, как услышал легкий шорох у окна. Мгновенно насторожившись, я приготовился использовать касание монарха как один из самых быстрых приемов в моем арсенале. Окно медленно открылось, пуская прохладный ночной воздух. В проеме появился знакомый силуэт. Это была Фэй. Она ловко проскользнула в комнату. Ее движения были легкими и бесшумными, как у опытного воина. Глаза девушки блестели в полумраке, а на лице застыло выражение решимости и настороженности. — Ты все еще здесь? — произнесла она с явным неодобрением в голосе. — Я думала, ты будешь умнее и покинешь город. Я выпрямился, готовый к любому повороту событий. Я же сказал, что не уеду, пока не узнаю, что с Мэй. Фэй нахмурилась, ее взгляд стал жестким. Мэй подтвердила, что тебе можно доверять, но также она сказала, что ты должен уехать и забыть о ней, ради твоего же блага. Она развернулась, готовая уйти, но я среагировал молниеносно. Схватив Фэй за руку, я резко дёрнул её на себя, затаскивая обратно в комнату. Другой рукой я быстро закрыл окно. «Что ты делаешь?» – прошипела Фэй, пытаясь вырваться. Правда, больше для вида, чем прилагая усилия. Я крепко держал её, глядя прямо в глаза. «Я не выпущу тебя отсюда, пока не узнаю, что происходит и почему и ты, и Мэй прогоняете меня. Пока ты не расскажешь мне всё!» Глаза Фэй сузились, в них вспыхнула огонь ярости. «Тогда я просто убью тебя!» «Ха! Это единственный способ!» — усмехнулся я. «Потому что просто так я тебя не выпущу!» Мы стояли, глядя друг другу в глаза, и я чувствовал, как напряжение нарастает. Фэй была сильным практиком. Я ощущал ее мощную ауру. Правда, техника безоблачного неба не удосужилась показать мне ее уровень. Но я тоже был далеко не слабым практиком, и если надо, моя змея запросто пощекочет ее своими клыками. Внезапно Фэй гневно фыркнула и вырвала свою руку из моей хватки. Она прошла к кровати и села, скрестив руки на груди. Ее взгляд был полон раздражения и... чего-то еще. Страха? Неуверенности? «Ты такой же упрямый, как и моя сестра!» Проворчала она. Я сел напротив нее, не сводя глаз. «Расскажи мне все, Фэй. Что происходит?» Фэй долго смотрела на меня, словно оценивая, стоит ли мне доверять. Наконец она глубоко вздохнула и начала говорить. «Но учти, даже тот факт, что ты об этом узнаешь, может сделать тебя целью для убийц отца. Ты готов на это?» Я не ответил. Все так же в ожидании смотрел на девушку. Ох, ладно. В общем, Мэй... В ней оказалась древняя реликвия нашего клана, Дух Морозного Ветра. это невероятно могущественная сущность, передающаяся по женской линии в клане Ли уже тысячи лет. Но он должен был достаться Хаули, дочери первой жены нашего отца. Никто не знает, как он оказался в Мэй. «Точнее, может, и знает отец и кто-то из высших практиков клана. Но до меня эта информация не доходила». «А теперь...» Она замолчала, сжав кулаки. Я видел, как тяжело ей даются эти слова. «Теперь его нужно извлечь из Мэй», — закончил я за нее. «И передать Хаули». Фэй кивнула, ее лицо исказилось от гнева. «Да, вот только дух морозного ветра сливается с душой практика». И при извлечении Мэй погибнет. Я почувствовал, как внутри все похолодело. «И ты просто позволишь этому случиться? Почему ты не попросила моей помощи сразу?» Фэй вскочила. Ее глаза сверкнули гневом. «Везде шпионы отца. Никому нельзя доверять. Даже этот разговор может быть подслушан. Так что у нас мало времени. И потом... Ты думаешь, я не пыталась?» Она начала ходить по комнате, нервно теребя рукав своего одеяния. Я пыталась освободить Мэй, но она... Она смирилась со своей участью и отказалась даже попытаться сбежать. Когда ей рассказали о духе, она добровольно осталась. Сказала, что так будет правильно, что ей дух не принадлежит. И даже когда я рассказала про тебя, несмотря на сомнения в ее глазах, Она попросила отговорить тебя от помощи, ничего не рассказывать и попросить покинуть город. А я нарушила обещание, данное сестре. Я почувствовал, как во мне закипает гнев. Это безумие! Какие к демону обещания, когда от этого зависит жизнь Мэй? Мы должны вытащить ее оттуда, даже если она будет отпираться. Фэй остановилась, глядя на меня со смесью раздражения и жалости. — Ты не понимаешь... «У нас нет никакой помощи. Вдвоем нам не справиться с охраной и защитными формациями клана». Я улыбнулся, чувствую, как внутри разгорается решимость. «А кто сказал, что мы будем вдвоем?» Я достал из кармана бумажный амулет в форме сложенного быка. Фэй удивленно приподняла бровь. «Что это?» – спросила она. «Помощь», – ответил я, разрывая амулет пополам. Воздух в комнате на мгновение сгустился, и я почувствовал легкое покалывание на коже. Сигнал был отправлен. «Это амулет дал мне Маркус, наш с Мэй хороший товарищ», — пояснил я Фэй. «Он сказал, что если понадобится помощь, нужно просто разорвать его, и он обязательно найдет меня». Фэй выглядела скептически, но я видел, как в ее глазах мелькнул проблеск надежды. «Пока слабый, но тем не менее». «Хорошо». — сказала она, наконец. — Допустим, нас будет трое. Но сути этого не меняет. Все равно схлестнуться с кланом Ли — это самоубийство. Тем более сейчас там гостят некоторые практики из побочных семей. Все это слишком большая сила. — И ладно, чем больше народу, тем сильнее будет неразбериха, — сказал я, пытаясь разрядить обстановку. — Скажи лучше, что за гость должен приехать в клан. Фэй нахмурилась. Я не знаю точно, кто это, но кто-то очень важный. Весь клан на ушах стоит, готовясь к его прибытию. Даже отец кажется взволнованным. Я кивнул, обдумывая эту информацию. Важный гость мог означать усиленную охрану, но также и возможность проникнуть в поместье под видом прислуги или торговца. «Понятно. А теперь расскажи мне подробнее о поместье», — попросил я. «Я хочу для начала просто встретиться с Мэй, увидеть ее своими глазами». Фэй вздохнула, но начала рассказывать. «Поместье клана Ли окутано мощной формацией сокрытия. Это древняя техника, созданная еще нашими предками-основателями. Она не просто делает поместье невидимым для посторонних глаз, но искажает пространство вокруг него. Даже если ты будешь стоять прямо перед входом...» «Ты его не увидишь и даже пройдешь насквозь». «И как люди попадают внутрь?» «Есть специальные нефритовые таблички», — пояснила Фэй. «Они настроены на формацию и позволяют проходить сквозь нее. Но каждая табличка уникальна и привязана к конкретному человеку. Их невозможно подделать или украсть». Я задумался на мгновение, пытаясь найти лазейку в этой, казалось бы, непроницаемой защите. — А как насчет торговцев? — спросил я. — Тех, кто доставляет продукты в поместье. Фейх мэкнула, коснувшись подбородка. — Не выйдет. Их тщательно проверяют, — ответила она. — К тому же формация настроена так, что пропускает только смертных. Любой практик будет немедленно обнаружен. Я почувствовал, как в моей голове начинает формироваться план. Рискованный, безумный, но все же. «А что, если моя духовная энергия будет полностью подавлена?» – спросил я, глядя прямо в глаза Фей. Она понимающе подняла бровь. «Это в теории допустимо, но как ты собираешься это провернуть? Полное подавление духовной энергии – это не шутка?» Это может быть опасно для тебя самого. Так вообще можно лишиться духовной энергии?» Я не смог сдержать усмешку. Достав из своей сумки фолиант и налы, я открыл его на нужной странице и протянул Фэй. «Вот», — сказал я, указывая на рецепт, — «пилюля сокрытия духовной энергии. Сложновато для моего уровня, но, думая, более слабый аналог сделать смогу. Достигну хотя бы временного эффекта». Фэй внимательно изучила рецепт, ее брови сошлись на переносице. «Стоит ли так рисковать?» – спросила Фэй, и в ее голосе я услышал нотку беспокойства. «Я хочу посмотреть Мэй в глаза», – ответил я твердо. «Понять, действительно ли она смирилась со смертью, или, может быть, она просто пытается защитить нас от вашего отца. К тому же так я буду знать, что у нас есть лазейка». Фэй долго смотрела на меня, словно пытаясь прочитать мои мысли. Наконец уголок ее губ дрогнул в легкой усмешке. «Ты самоубийца!» — сказала она. «Но мне это нравится!» «Хорошо. Я постараюсь внести тебя в список торговцев. Следующая поставка будет через два дня. Ты должен быть готов к этому времени». Я кивнул. «Этого времени достаточно, чтобы приготовить пилюлю». Фэй встала и подошла к окну. Прежде чем выскользнуть наружу, она обернулась и бросила через плечо. «Пожалуйста, спаси Мэй!» И с этими словами она исчезла в ночи, оставив меня наедине с моими мыслями и планами. Я смотрел в окно, где только что растворилась фигура Фэй, чувствуя, как во мне растет решимость. «Спасу!» – прошептал я в тишину комнаты. «Обязательно спасу!»